Они любили друг друга очень сильно, жили долго и счастливо и умерли в один день от аторгзма. Она с утра, а он ближе к вечеру.